и смотрела на меня, будто в моей власти было привести Галла к его умирающему ребенку. Она еще не поняла, что вся моя власть руководить мощением дорог или бороться с разбоем. Я был бессилен помочь. По солнцу я определил, было около семи. Сколько это еще могло продолжаться? Антиох Беспрестанно стонал. Он звал отца и спрашивал, почему тот его оставил. Это становилось невыносимо. Мне хотелось заткнуть уши, и я трусливо отвернулся. Тут внезапно наступила тишина. Чувствуя позорное облегчение, я осмелился, наконец, взглянуть на умершего и застыл от удивления. Антиох не умер. Лицо, только что искаженное страданием, приняло спокойное выражение. Грудь вздымалась легко, словно не было этого страшного удушья. Громким, радостным голосом он сказал «Я выздоровел! Я хочу подняться! Я голоден! Я ужасно голоден!» Агат смотрел на своего больного с видом изумления, к которому примешивался чуть ли не гнев. Как все врачи, он терпеть не мог, когда поведение больных противоречило его прогнозам. Антиох тем временем сел и посмотрел на корзину с фигами и виноградом, стоявшую на столе. Прокула и Нигер застыли, как статуи. Луций-Арий первым пришел в себя, взял из корзины огромную кисть красных ягод и протянул ребенку. Антиох жадно съел. Это невозможно! Едва занялся день, как по плитам двора раздался стук конских копыт. Я увидел в окно, как Флавий соскакивает с седла. Бросается к лестнице, расталкивает часовых. Он вошел, забыв известить о себе, но мне тоже было не до того. — Мой сын, господин, как он? Потное лицо Галла было запачкано пылью, смешанной со слезами. Я улыбнулся, счастливый, что могу сообщить хорошую новость. — Хорошо, Флавий, очень хорошо. Врач говорит, что он в неопасности. Видел бы ты лицо этого старого олуха Агата, он ничего не понимает. Флавий закрыл глаза. Он запыхался, быстро поднявшись по лестнице. Дружище Флавий, этот грек всего лишь самодовольный осел. Несмотря на все его заключения, твой антиох вчера почувствовал себя лучше и нынче вполне здоров. Стоит ли рассказывать Центуриону о страшных минутах, которые предшествовали тому, что врач, этот бездарный педант, высокопарно назвал спасительным кризисом? Дрогнувшим голосом Флавий спросил — В котором часу это было, господин? Это очень важно для меня. В седьмом Флавий восторженно улыбнулся и воскликнул «Спасибо!» Ох, спасибо, господин! Но не ко мне он обращался. Он плакал и будто говорил с каким-то невидимым собеседником. Я видел, как сквозь слезы его некрасивое лицо светилось, подобно радуге во время ливня. Потом Флавий рассказал мне, что с ним приключилось, и я долго был озадачен его рассказом. Флавий... Скакал галопом, пригнувшись к шее арабского жеребца, лучшего из моих конюшин, которого мы бережем для срочных поездок в Дамаск. Он ничего не видел и не слышал, лишившись в одночасье осторожности воина, обретенной за годы военных походов. Центурион видел перед собой лишь сведенное судорогой лицо сына и слышал лишь его неустанный стон «Папа!» Папа! В душе Флавия оставалось место лишь для любви и отчаяния. Именно они гнали вперед всадника, увлеченного последней, блеснувшей ему надеждой.